Глава 21 «Слушай, раз мы все равно здесь, может, поучаствуем?» Сидя на диване, Макс поднял хмурый взгляд на друга, расхаживающего по их номеру с телефоном в руках, и, отложив один свой глок, тут же взял другой, чтобы почистить его. «Не думаю, что это хорошая идея». «Да ладно тебе!» Ник скорчил страдальческую гримасу. «Мужик!» «Мы в Сиднее! Задание выполнено, и у нас еще сутки до Ты домой. А ты уже несколько месяцев киснешь. Надо встряхнуться. Как раз и день рождения твой отпразднуем. Это самые крутые гонки здесь. А мы давно не гоняли просто так, ради удовольствия. У нас все равно нет подходящих тачек. но ну, как раз не хватает двух водителей для демонстрации своих новых игрушек». Макс на пару секунд задумался, поглощенный разборкой пистолета, но буквально физически ощущал, что Ник не сводит с него глаз в ожидании ответа. «Ладно, но ты от меня отстанешь на ближайшие полгода». «Договорились, брат». Тот задорно поиграл бровями и направился в соседнюю комнату. «Дилан, он в деле». Макс сделал глоток рома из бокала и невидящим взглядом уставился в окно. Может, идея была не так уж и плоха. Ему действительно не помешало бы отвлечься от своих мыслей и просто немного расслабиться. Последние три месяца были тяжелыми. Он нагружал себя всем, чем можно было. Дополнительные занятия с молодыми агентами, поиск и вербовка новичков, разработка и написание симуляций систем слежения и безопасности. брался за любое задание, мотаясь по всему миру в почти утраченной надежде встретить ее хоть где-нибудь. Ведь что-то же раньше их постоянно сталкивало в разных городах и странах. Но все было тщетно. Кай как сквозь землю провалилась. И теперь даже Виктор не знал, где она.